Глава пятидесятая. Выставка в зеленых тонах. Вот он, час икс. Как я его не отодвигала, он все равно наступил. Заводчица поставила нас перед неоспоримым фактом. Лялю нужно выставлять. Но все, Лилек, будем тебя теперь по выставкам возить. Готовься к приключениям. Объявила я изрядно подросшему щенку, мысленно смахнув скупую родительскую слезу. Ляля понятия не имела, что такое выставки и к каким приключениям готовиться. Но у нее есть старший брат и кошка-воспитательница. У них она всегда может узнать ответы на все вопросы. «Выставка – это когда тебя сначала пихают в клетку, долго везут ночью в машине, а потом тебя по кругу бегают и улыбают. Я знаю, я там был». «Ты, Кубка, два раза только и был!» Напоминает кошка старшей собаки. «Не дури дитю голову своими тюремными воспоминаниями! В клетку его пихают! Выставки эти ваши! Сборище чокнутых собачников! И больше ничего!» Пляля слушает пререканий Кубы с Маней и мотает на ус. А Куба продолжает. «Вовсе не сборище! Мы по округу бегали!» Мне только не нравилось, что незнакомые дядьки мне свои пальцы в зубы тыкали и вон там щупали. Где вон там? Уточняет дотошная кошка. Ну, там. Пипиську, что ли? Ну, да. Это они тебя проверяли. А вдруг ты девчонка? Я мальчик. Ты кобель. Мальчик. Кобель. Мальчик. Прекратите оба! Мне пришлось прервать сей бессмысленный диалог. Маня, ты вроде умная была. Чего ты к нему пристала? Потому что он кабель. Алялька, сука. Алялька, услышав первый раз, как Маня ее матюкает, раскрыл рот от удивления. Ты чего ругаешься? Это правда жизни. Привыкли тут понимаешь все сю сюкать. «У тебя в паспорте что написано?» «Что?» «Су!» Со... Пришлось хлопнуть Маньку заразу по толстой заднице. Она обиделась, убралась под телевизор и оттуда пообещала мне окончательно додрать кухонный диван. А мы засобирались на подготовку к выставке. Ехать должны были вместе с Наташей и Бетти. У Бетти эта выставка тоже первая. «Назначен смотр на воскресенье». А до этого дня нам нужно было научиться красиво ходить, бегать и стоять. Поэтому наша заводчица вызвала нас на тренировку в детский парк, где много людей и очень шумно. На шум в парке щенки вообще внимания не обращали, как и нагонявших ноги раскутерых детей. Но стоять в выставочной стойке Ляле решительно отказалась. Ляля, стоять, лапки поставь ровненько. Ляля на спину бух. У меня какое пузо, можешь подчесать? Алена, наш выставочный хендлер и по совместительству заводчиха притомилась выстраивать подросшего щенка. Вы ее что бьете? Чего она все время на спину валится? Алён, не знаю, опешила я, точно не бьем. Звоню мужу. Эдик, ты Ляльку не бил? Ты совсем что ли? Возмутился муж. Лялька тем временем в очередной раз продает Алёне своё пузо за небольшую плату, за подчесать. Бетти наоборот стоит безукоризненно, но зато бегает по своим правилам. Пока Бетти учили правильно бегать, Ляля сидела привязанная к забору и ныла: "Пусти меня, я ей покажу, как правильно бегать". "Сиди, позорище. Теперь все думают, что я тебя бью". шикала я на нее. Почему? Ты зачем на спину все время заваливаешься? Лялька поднимает удивленно брови и выдает. Так у меня же пузо. У всех пузо. Вон у Бетти тоже пузо. И что? Она же не валится на спину, когда нужно стоять. А зачем стоять? Затем, что на тебя будут смотреть важные тетеньки. Ты должна будешь показывать свой хвостик. свою спинку, лапки и пузо. Ох, не знаю, как пройдет наша первая выставка. Если Ляли решит показывать эксперту свое пузо вместо красивой стойки, то нам, конечно, дадут самое первое место. С конца догонят и еще дадут. Зато Ляли и Бетти продемонстрировали, что они дополняют друг друга во всем. Ляли красиво бегает, зато не умеет стоять. Быть и наоборот бегает за Тейливо, а в стойке она греческая статуя. Прямо хоть выставляя их одновременно. С тех пор выставки стали нашим вторым хобби. Сколько денег мы на них потратили, страшно вспомнить. Но взамен мы всегда получали хорошее настроение от общения с такими же, как мы, на всю голову освободченными гражданами. На этот раз мы вернулись с выставки, куда ездили всем семействам. Кошка-маняха встречала нас в коридоре. «Что? Ты опять без медали? Опять хуже всех? Лох-челейский!» Ласковая Маня, на самом деле любящая Якубу и Лялию и нас с Эдиком, никогда не встретит свою семью ласковым словом. Всегда у нее припасена для нас сермяжная правда. «Правда-матка» из разряда «Кто тебе еще все скажет, если не я?» На этот раз, правда, матка предназначалась Кубе. Мне не дали. Привыкший кошке на критике он даже ухом не повел. Потому что ты дурачок. Я не дурачок. Я идеальный организатор и болельщик. Да, мам, я ведь болельщик. Куба настоящий товарищ и друг. Он сегодня с восьми утра до семи вечера болел за выступление своих сестер. Время от времени мы выводили его погулять и в туалет, а все остальное время он ждал девчонок в безопасном выставочном домике-клетке, где его не пугали ни расположившиеся рядом в двух вольерах, похожих на бассейны, буйные чихи, ни шоколадный ньюфаундленд выше человеческого роста, ни движущийся пуфик, оказавшийся пекинесом, ибо накануне сам напросился на подвиг боления. Вы куда? «А я? Я что ли дома? Один?» Насторожился парень, заметив, что наши с Лялией хлопоты обходят его стороной. «Кубаня, ты сейчас побудешь на хозяйстве. Ляли едет стричься, это долго. Ты ее дома подождешь». Куба и Ляли редко расстаются. «Если я везу Кубу в ветеринарную клинику, то Ляли провожает нас в коридоре недоуменным взглядом». «А я?» Сегодня уезжает Ляля, а Куба остается ждать. Куба отвык быть один. За полгода пребывания у нас в Ляльке он много раз жаловался мне на ее приставучесть, но я заметила, когда отделяю их друг от друга, они начинают скучать. Мытье и стрижка Ляли и Бетти длилось три часа, в то время как заводчица пласталась с нашими девками, мы с Наташей успели пробежаться по магазинам. Приехать домой, подремать. Теперь заматываете собак скотчем, и чтобы до завтрашнего дня мне ни одна шерстинка не дрогнула. С таким напутствием от заводчицы мы забрали щенков из салона красоты и привезли домой. Куба, конечно же, сразу обрадовался. А у меня канатик, на, отбери. Мне мама не разрешает баловаться, я ей обещала. «Почему?» «Потому что я теперь красивая!» «Ты вчера, что ли, была некрасивая?» «Вчера тоже, а сегодня прям очень!» Лялька вздохнула и запрыгнула на нашу кровать. Поелозив на покрывале, она смяла новоприобретенную красоту, но слово свое сдержала. Из клуба играть не пошла. Пришлось брату самому себя развлекать канатиком». Опыт участия в выставках у меня мизерный. Один раз ездила с Кубой Бэбиком, второй раз Куба самостоятельно ездила в Новороссийск с бандой своих родственников во главе с заводчицей. Поэтому, запихав в машину все, что мне показалось важным для выживания в условиях собачьей выставки, мы с Эдиком забыли самое главное – взять стулья для посидеть. С утра пораньше Куба Ляли и Мани метались в коридоре, предвкушая движуху. Маня радовалась явно преувеличенно, и это наводило на мысль, что в ее радости не все чисто. Разумеется, маняха собак троллила. «Вот вам везет-то! Мне-то не везет так, как вам! Вас-то эти везде за собой таскают, а меня так ни разу! Вот же везет вам!» Куба, как всегда, глух к Манькиным провокациям. «Поехали с нами!» Ты знаешь, как весело будет, музыка будет, хлопать будут, бегать будут, поехали! Маньяха видит, почему презирает Кубку, потому что он ей во всем верит. Ей хочется иметь достойного противника для словесных дуэлей, чтобы с ним сражаться как на шпагах. Она ему слово, а он ей десять, а она сто, а он сто пятьсот. Но Куба не противник и не дуэлянт. Он уши развесит и делает все, как Маня скажет. Кошка от этого впадает в уныние. Нет уж, я дома посижу, поскучаю, а вы езжайте. Хочешь, я маме скажу, она тебя обязательно возьмет. Езжайте без меня. Я ей сейчас скажу. Мам! Последнее слово застряло у Куба где-то в носу. потому что Маня оттоварила его лапы именно туда, чтобы он не орал. «Езжайте, говорю, без меня! Ты что, совсем ничего не понимаешь?» «Ну ты скучать будешь!» «Ничего, переживу! Главное, чтобы вам хорошо было!» Куба ничего не понял. Если человеку скучно, он должен развлекаться. Но Маня была странным человеком. Она была кошкой, и поэтому Куба ее не понимал. Усадив собак в багажник, мы выдвинулись в Николаевку, покорять собачий бамонт и познавать новые ощущения. Новые ощущения должны были стать амбициями. Этого добра лично мне сильно по жизни не хватает. С начальной школы помню, как уступала на физкультуре тем, кто на уроках физкультуры плясся за мной на стадионе. Мне было их жалко. Я-то знала, что хорошо бегаю, а они так хотели выиграть. пусть выигрывают, и я сбавляла темп. В молодости на тренировках и соревнованиях по плаванию мне было приятно отслеживать тех, кто не хотел быть крайним. Я спокойно подгребала к бортику последний. Лузер, ругал меня тренер. Тебе скоро на юношеские выходить, а ты даже в начальный норматив не укладываешься. На юношеские я вышла, взяла второе место и оставила спорт. Не люблю соревноваться, будь то спорт или очередь в поликлинике. Не мое это. Поэтому к выставке мы с мужем отнеслись и готовились не серьезнее, чем к развлечению. Выиграем, хорошо. Не выиграем, хорошо. Главный движуха для нас и наших собак. Выставка проходила в бывшем цеху какого-то завода, огромном ангаре с круглой крышей из прозрачного поликарбоната с зеленым оттенком. Этот зеленый ангар я запомнила еще с первой кубкиной выставки. Все фотографии, сделанные там, получились зелеными, потому что в ангаре было зеленым все: пол, стены, стекла в окнах. Только металлический купольный потолок вносил разнообразие в эту позитивную зеленую палитру. Опять мы будем зеленые, сказал тоскливый Эдик. В прошлый раз кубка был похож на лягушонка. А сейчас лялька позеленеет, скучная палитра. Ничего, отфотошопим. Была палитра, станет палитра. Найдя свободное местечко у стены, мы его застолбили для нашей большой компании, которая приросла еще заводчицей с мужем, тремя их собаками, грумерским столом, стульем и клетками. А на рингах в это время уже шла ожесточенная борьба за обладание титулами. Соревновались собаки всех пород, имеющихся у нас в Крыму. Были такие, каких я с роду не видала. Например, Ньюфаундленд шоколадного окраса. Думала, они только черные. И настолько огромные, что, встав на задние лапы, становился выше своей хозяйки. Куба, Ляли и Бетси от обилий этой выставочной суеты пребывали в шоке. Щенки сначала попробовали. Принюхиваться, но концентрация запахов не позволила им отделить реальность от фантастики. Бетти с круглыми от страха глазами прижималась к ногам хозяйки. «Зачем тут так много собачек?» – спросила она меня. «Они тоже хотят показать, какие они красивые. Сегодня праздник для собачек». Праздник для собачек иногда заканчивался слезами хозяев. Кто-то не получил хорошей оценки эксперта. Кто-то занял второе место вместо ожидаемого первого. У кого-то собака отказалась совершать дефиле по кругу, и ее сняли с показа. Собака, которую сняли с показа, была счастлива, а ее хозяйка рыдала. «Лялечка, Бетюня, вы все помните, что вам показывала тетя Алена?» – спросила я сестерка. Когда вы пойдете с ней вот за те ленточки, непонятные слова, ринг не употребляем, то вы постараетесь ходить красиво, да, Бетти? Как лошадка, как самая красивая лошадка, Аляля будет красиво стоять, да? Лапками не переступать, да, Ляля? Как Бетти? Да, как Бетти, она очень красиво стоит. Ойо! Раздалось из клетки, куда мы посадили болельщика Кубу. Куба с надеждой смотрел на меня. Он тоже хотел быть кем-то. Кубе нужно было дать самую важную роль. Куба, ты идеальный организатор их выступления. Твоя задача подготовить сестер, провести психологическую зарядку, зарядку и снять напряжение. От тебя зависит, как они выступят, понимаешь? А я в туалет хочу. Организатора психологического напряжения срочно вывели в туалет, после чего он серьезно приступил к своим обязанностям. Мы себе даже представить не можем, как великий стресс, переживаемый собаками на выставках, обилие запахов и звуков может привести собаку в неконтролируемое нервное состояние. Клетка в такой ситуации первейшая психологическая помощь. Клетка это домик, крепость, гнездо. Остров тишины в океане, рычание, лая и визга, громкоговорителей и аплодисментов. Клетка и поводок – вот два инструмента, напоминающие собаке. Ты не одна, у тебя есть хозяин, и дом даже там, где полно неизведанного. Матюкания на выставке раздавались отовсюду. Нет, не от хозяев, а от перевозбудившихся собак. Рядом с нами разместилась компания заводчиков、Чу、чихуахуа, поставив малявкам два круглых тканевых вольера, похожих на бассейны. Хозяева полностью окунулись в атмосферу выставки. Они бегали к клеткам, вынимали оттуда содержимое, несли его на рынок, возвращались, загружали обратно, вынимали новую порцию чихов и опять бежали к рынку. Чешки, оставшиеся в бассейнах, Пользуясь своей полной безнаказанностью под защитой тряпочных стен, оглашали всему миру список причин их бояться. Че как дам, как доганю, да как дам? Отошел от меня, у меня телняшка с кружавчиками. ВАДВЕ. А я вчера за надевку подрягла. Хочешь, тебя тоже подеру. Ты чего вылупился? Хищника не видел? Сюда смотри. Не зли меня, насу в тапок. «А я еще могу тебе колготки подрать! Подрать тебе колготки!» «Сейчас наши подтянутся, мы тебе покажем Кузькину мать!» «Где Кузька? Кузьку потеряли!» «Если колготок нет, я могу штаны подрать! Подрать тебе штаны!» Ляля, Бетти и Куба сильно боялись банды, бесновавшейся в двух бассейнах. Лялька, когда ее вели мимо этих хулиганов, от страха вырвалась и опрокинула стойку ринга. где в тот момент судья вручала кубок одному из бассейновых бандитов. «Наверняка, Кузьки!» «Страшные какие!» – хлюпала Ляля носом, когда ее посадили в родную клетку Куби. «Я их боюсь! Они мне колготки обещали подрать!» «Ляль, они маленькие, ничего тебе не сделают! Ты вон какая большая!» «Да, большого каждый обидеть может!» И вот настал час первого ринга. Это ринг Бетти. Алена развела нас с Наташей по разным выставкам. Бетти участвовала в выставке Мона, а мы всмотрели. Не спрашивайте меня, в чем там разница. Я до сих пор не понимаю, но делаю умное лицо, как будто мне все ясно. Бетти увели в очередь на ринг. Я побежала фотографировать, Эдика остался сторожить Кубу с лялькой, а за одной бассейны с чихами, хозяева которых с головой ушли в выставочные марево. Бетя, давай! напутствовал сестру идеальный организатор. Ага, я пошла, я пошла, и Бетти пошла. Она легко бегала по рингу, она стояла как греческая статуя, она показывала чужой тетеньке свои зубы. Она тянула шейку, вытягивала хвостик и старалась быть самой-самой лучшей девочкой в мире. Вместе с Бетти по рингу бегали другие щенки. Они тоже все очень старались, но эксперт выбрал Бетти победительницей этого ринга. Через час пришло время выхода Ляли. Лялька, так же как Бетти, бегала в кругу таких же щенков золотистого ретривера. Но это была уже другая выставка. Напутствие Кубы не прошло даром. Ляля тоже завоевала первое место. Честно сказать, я бы не смогла быть экспертом. Как выбрать из десятка милых щеночков самого-самого? Они же все такие старательные, такие трогательные. Как? В каждой выставке есть доля везения. На этот раз эта доля перепала нам. Интересно, что Эдик, сидевший тут же, проглядел Лялькину первую выставку. Он видел только вторую, так называемый бест. Когда из всех собак, получивших первое место, выбирается лучшая в своей категории, в этом завершающем этапе выставки участвуют те, кто был на осмотре, то есть из наших щенков. Ляля, -ля. лялька, уставшая от впечатлений хулиганистых чихов и наших обнимашек, покорно приняла известие, что ей опять придется бегать и красиво стоять. Лелек, у тебя еще одна выставка. Да? Это последнее на сегодня, да? Ты умница, потерпишь еще, да? В БЭСТИ собаки участвуют по своим возрастным группам: бэбики до шести месяцев, щенки до девяти месяцев, юниоры до полутора лет, ветераны от восьми лет и взрослые собаки по группам. Ляля, как участница выставки смотра, приняла участие в БЭСТИ в классе щенков. И снова заняла первое место. В каждой группе были свои лидеры. Был лучший пэбик, лучший юниор, лучший ветеран. Потом в каждой группе взрослых собак были лучшие. А в самом конце выбрали лучшего из лучшего среди всех групп в классе взрослых собак. Им стала роскошная немецкая овчарка. Словом, выставка собак – это действительно праздник. Тщательно подготовленный, скрупулезно продуманный, заботливо проведенный праздник. Собакам и владельцам остается только пользоваться плодами этого праздника и хранить воспоминания о нем. Мы будем долго вспоминать первую лялькину выставку.